Тайна. Я сидела на полу, пытаясь надеть на вьюгу новый розовый ошейник, и тут ворвался Фред. Он провёл рукой по волосам, обычный жест, когда он бывал расстроен, и начал ходить взад-вперёд. «Что-то случилось в ресторане?» Я им нагрубил. «Кому?» «Твоей матери и Этьену». Я был по горло занят свадебным меню, и когда Этьен схватил меня за руку, чтобы я их выслушал, Я сорвался. Но ну, ресторан сегодня закрыт для клиентов, зачем ты открыл им? Для них нет особых условий, ты работаешь, вот и всё. Они зашли через чёрный вход на кухню. Я была в ярости. Они были наглее, чем я думала. Я разберусь. Ты не в том состоянии. Безусловно, я не в состоянии их терпеть. Я не закричала, а заорала, выбежала из гостиной и изо всех сил хлопнула дверью маяка. Прыгнула в машину и умчалась, решив свести с ними счёты раз и навсегда. Приехав к матери, я не нажала на звонок, а постучала в дверь. Прямо как в кино, признак чрезвычайной ситуации. Пять сильных ударов, пауза и снова, ещё громче. Я уже начала стучать по второму разу, когда мать приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы выглянуть наружу, загородив то, что внутри. Фабьена, мы как раз собирались к тебе. Отлично. Вот и я. Я толкнула дверь и вошла. В дверях кухни стояла Тьен с крестиф рукой. Я не удивилась, увидев его здесь. Мать была своего рода наставницей во всём, что касалось его личной жизни, которую он, кстати, неплохо скрывал. Присаживайся. Мы хотели с тобой поговорить. Сценарист переставил сцены. Я уехала с моей каст твёрдым намерением разобраться с ними, но, похоже, это они собрались что-то прояснить. Этьен пододвинул мне стул, предложил воды, говорил о погоде, о моей вечеринке. Очень непривычно. Мать смотрела на нас, но была как будто далеко. Внезапно она перебила Этена. Она принялась твердить, что мне ничего не сказали раньше ради моего же блага, что не надо злиться на Этена, что это Анна попросила его хранить секрет. Когда он положил ладонь матери на руку, мне стало смешно. Да хватит уже прятаться, я всё знаю. Вы влюблены друг в друга и думаете, что я стану вас осуждать? Да мне-то какое дело? Лично меня волнует, что вы мешаете Фридриху работать. Я хочу заботиться о себе, не доказывая вам, что больна. «Да, моя болезнь невидима, но если вам надо что-то конкретное, чтобы вы оставили меня в покое, я могу рассечь себе лоб, сломать ногу, ребро. Вы мне наврали, я вам наврала, мы квиты. Ну и истории любви вроде вашей никого уже давно не шокируют, если вам нужно мое мнение». Они сокрушенно переглянулись. «Да что ты, Фабьена, ты ошибаешься. Мы не пара, Этьен — друг семьи, ты же знаешь, он мне как сын». Я начинала раздражаться. Этьен кивнул матери. Они переговаривались с помощью взглядов, которые я не могла расшифровать. Ты помнишь, как мы познакомились? Каждую субботу после обеда я стригу ваш газон. Да, прекрасно помню. Ты хочешь, чтобы я нашла тебе работу? Хочешь встречу у меня лес? Они не засмеялись. Аварии не было. Это я его нашёл. Кого? Это я нашёл твоего отца, повешенным в гараже.